Глава 88. Том. Сейчас. Кем, черт возьми, она себя возомнила? Сидела там и всех святых, уверенно смотрела на присяжных, извергая ложь за ложью. Да я в жизни не контролировал ее. А манипуляции — херня. Это она мастер манипуляции, а не я. Целый год после того, как я обо всем ей рассказал, Она притворялась, будто поддерживает меня, обещала, что останется со мной и избавится от этого свитера, и все это время планировала отправить меня за решетку. Просто не могу в это поверить. «Все, чего я хочу, это крепкая семья и хорошие родители для Поппи», — твердила Бет. «Как это соотносится с тем, что меня посадили в тюрьму, тупая сука?» Я делал для нее и для Поппи абсолютно все. Они всегда были для меня на первом месте. Дверь камеры с слязгом захлопывается за мной. Я больше не арестованный. Теперь я осужденный преступник. Серийный убийца. Наверное, в этом ярлыке есть определенная уважуха. Это может в какой-то степени гарантировать, что со мной тут предпочтут не связываться. Но чтобы до конца моих дней «Мой разум пока не в состоянии это постичь. Судья чертова баба, естественно, присудила мне пожизненный. Мне предстоит торчать здесь, пока я не умру. И все из-за Бет. Ее предательство ранит очень глубоко. Я чувствую это где-то в самой глубине своего живота. Чувствую в своем сердце. Даже руки и ноги налились тяжестью от этого предательства». Присаживаюсь на кровати, смотрю на каждую из четырех стен по очереди. Моя жизнь теперь обречена быть столь же унылой и пустой, как они. Плевать я хотел на Бет. Она причинила мне слишком много зла, но когда ложусь и смотрю в потолок, то никак не могу избавиться от мысли о поппе. Скажет ли ей Бет, где я? А со временем, что я сделал? Полагаю, когда Поппи подрастет, она все равно сумеет отыскать меня в гугле и узнать правду. Нынешние технологии позволяют найти ответ практически на любые вопросы. Хотя до сих пор не могу понять одного. Зачем Бет разделяет нашу семью? Она ведь поверила мне, что смерть Фиби и Кэти была случайной и была непреклонна в том, что мы должны оставаться нормальной Счастливой семьей, чтобы Поппи никогда не росла без отца, как она сама. Или с отцом-деспотом, как я. Что заставило ее передумать?